Человечество спастись от деградации началась сначала тихо, и нечто вроде выдавливания за пределы социума, затем громкая охота, практически война, сопровождаемая потерями с обеих сторон. Интеросенсы, несмотря на врожденную индивидуалистичность, на какое-то время объединились и смогли дать достойный отпор Леберо, вынудив их действовать осторожнее.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 Интрасенсы же были очень непопулярны в глазах сытого обывателя, зомбированного видеопередачами. К моменту похода Дарьи Мальгиной в поисках исчезнувшего отца, охоту на ведьм-интрасенсов поддерживало большинство населения Земли. Хотя на уровне ВКС, Секона и местных администраций Закон запрещал охоту на инакомыслящих и инакоживущих. Поэтому интросенсы редко, но все еще работали в государственных учреждениях на благо цивилизации, веря в ее духовное возрождение. К примеру, Арест железовский продолжал служить в стат. управления ВКС, занимая пост начальника отдела ф анализа Его жена...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 Через полчаса Дарья переступила порог рабочего модуля Железовского. У главного математика статистического управления ВКС были гости. Джумахан и рыхлый с виду с муглолицей толстяк с лысиной на пол черепа. Дарья удивилась. В нынешние времена любой мог вырастить себе волосы какой хочешь длины и цвета. Но эмоций не выразила.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 оглядев девушку. «Говорят, вы любите кататься на орелонском метро». Дарья смутилась, исподобья взглянула на хозяина кабинета. Тот дернул уголком губ, намечая улыбку. «Яблочко от вишенки недалеко падает. Ее папаша тоже известный рисканавт. Кстати, вот такой вопрос».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 «Да, это проблема», — с некоторым удивлением сказал Железовский. «Пожалуй, ты прав, об этом стоит задуматься. Вопросы с категорией детских, но именно на такие вопросы трудно найти ответы. У тебя уже есть ответ на свой вопрос?» Матер засмеялся. Глазки его неопределенного цвета отразили удовлетворение. «Я постоянно задаю детские вопросы. Существует вероятность того, что... Орелоуны изначально создавали нервную систему Вселенной, а не просто сеть метро. А система эта соединяла не только все области пространства с разными свойствами, но и прошлое с будущим. Но тогда они должны были знать о появлении человечества, пожал плечами Джума, и заранее подготовиться к встрече. Разумеется, они знали. Точнее, не они, а вершители. Орелоуны же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 по сути это и есть исторические хроники упакованные соответствующим образом в литературной фантазии но речь не об этом если бы ореллоунское метро не имело линии связи с прошлым и будущим ни сэркли мальгин ни его очаровательная дочь в будущее попасть не смогли бы конечно есть шанс что это альтернативное будущее связанное с таким же многовариантным прошлым, поскольку эта связь крайне нелинейна. Существует по крайней мере 10 ориентированных геометрий мироздания и 8 неориентированных. К примеру, лента Мебиуса – это двумерная неориентированная геометрия, так называемая матрица Калуци, пример неориентированной четырехмерной геометрии сфера Саботини или Эйнсов – бесконечномерная неориентированная геометрия.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 Вспомним Маатан. Каждый из них был, по сути, зародышем черной дыры. А сам Ад – планетой-маткой. И, и на его месте, как все мы знаем, теперь находится черная дыра. Маатане накапливали энергию, информацию, массу и способствовали инициации черных дыр во всем обозримом пространстве домена. Это еще надо доказать.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 Я только ученый. Лицоматера сделалась виноватым. И Дарья простила ему не слишком опрятный вид. Железовский посмотрел на неё с прищуром. Твэть знал реальную ситуацию. Работал над проблемой нейтрализации Энсофа. Его исчезновение не случайно. Не хочу утверждать, что его убрали. Некие силы...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 «А мне с вами нельзя?» – индифферентно поинтересовался Джума-хан. «Ты нужен здесь», – посмотрел на него недовольно Аристарх. «Кроме тебя контролировать деятельность наших врагов и службы никому «Я понимаю», – вздохнул Джума.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 Железовский нахмурился, побарабанил пальцами по столу, поднялся. «Я попытаюсь выйти на этого поддонка. Идем уже скоро час. Где Игнат будет ждать нас?» «На втором спас терминале «Меркурия». Там работают наши люди. Поехали». Железовский зашагал к лифту, ступая легко и бесшумно, несмотря на свои габариты и вес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 На фоне Багровой горы Солнца разгорелся пульсирующий огонек. Упал в текучее облако Инсофа, пропал из глаз. Несколько секунд ничего особенного не происходило. Вихри и струи развороченного многомерной ямы пространства беззвучно крутились вокруг черного зрачка ядра Инсофа, заставляя содрогаться ландшафт планеты.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 Операторы продолжали работать, как ни в чем не бывало. Они привыкли к эффектам, сопровождавшим эксперименты с Энсофом. Гостям же стало не по себе. «Сволочи!» — шепотом вырвался Джума. «Такие вот пироги», — сказал Ромашин хладнокровно, почесав бровь. «К проблеме надо срочно подключать копыта интросенсов». Сноска Копыта — система конденсированного опыта. «Одному Матору не справится, будь он даже семипядей во лбу. Я пригласил вас сюда еще и потому, что сегодня над сферой Саботинь видели Богоида. Джумахан и Жизовский с одинаковым недоверием посмотрели на бывшего комиссара службы. Это не блеф? Нет, к сожалению».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 Железовский поймал красноречивый взгляд Джумы, говорящий. Это Штыба сообщил. А эти господа с вами, продолжал командир обоймы безопасников, это ЭФ-аналитик центрального аппарата СБ Ромашин, а это главный эксперт управления ВКС Железовский. Еще вопросы есть? Нет. Лейтенант еще раз козырнул, однако... С 3 сентября введен новый порядок допуска на режимные объекты Моркурианской зоны. Нужен специальный пропуск, зарегистрированный ограничительной комиссией с ЭКОНА с подписью начальника службы охраны объектов. Кто начальник? Заместитель директора исследовательского центра Вацик Штыба. Мужчины снова обменялись взглядами. Понятно, вежливо сказал Ромашин.